Глава 19 Я вернулся в оперативную комнату, осторожно просочился к столу. Карась упорно что-то продолжал писать, но за время, пока меня не было, почти не продвинулся в этом деле. А вот Котов даже не поднял головы. Он сидел, низко склонившись над бумагами, изучал мой рапорт. При этом Андрей Петрович не поинтересовался, зачем меня вызывал Назаров. Так понимаю он просто-напросто знал ответ. Поэтому не стал тратить время на пустые разговоры. Спустя еще полчаса, которые прошли в абсолютной тишине, Карась покосился в мою сторону, тяжело вздохнул. Отодвинул в сторону исписанную бумагу, бросил перо. Раздраженно потер лоб пальцами, испачканными чернилами. — Ну все, Андрей Петрович, — доложил Старлей, — моя писанина готова. Разрешите заняться более подходящим делом. Я быстро прикинул в голове, какие подходящие дела имеет в виду Мишка. По всему выходит, что пока никакие. В СМЕРШе, как и в обычной ментовской работе, действует твердое правило. Кто потянул за ниточку, тот раскручивает дело до конца. Наша ниточка раскрутилась почти целиком, но остался важный момент. Майор, пока его не возьмут, нам вроде как особо нечем заняться. А кидать на выполнение нового задания группу, которая еще не закончила старая, тоже неверно. Ну что ж, пора приступать к следующему этапу моего плана. Необходимо получить свободу передвижения, но так, чтобы это выглядело оправданно. Если, к примеру, просто скажу, что пойду прогуляться, Это будет очень странно. Мы на фронте, тут гулять некогда. В СМЕРШе вообще не бывает, просто ушел подышать воздухом. За такие самовольные прогулки в прифронтовой полосе можно легко огрести проблему. Если скажу, что хочу еще раз осмотреть пепелище дома лесника, карась увяжется следом. Хотя тот же капитан, думаю, подобное предложение одобрит мне нужен легальный железобетонный повод остаться одному но желательно так чтобы мишка находился при делее не путался под ногами и такой повод есть когда соображал как провернуть задуманное вспомнил крохотную деталь ту самую которая в суматохе и перестрелках последних дней отошла на второй план но сейчас она ложилась в мою игру как «Идеальный козырь!» «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Я поднялся из-за стола, сделал шаг к Котову. «Что еще, Соколов?» Он оторвался от рапорта, посмотрел на меня тяжелым, мутным от недосыпа взглядом. «Есть оперативная мысль, Андрей Петрович, и она категорически не терпит промедления». Я выдержал паузу, вынуждая Котова отложить перо. Капитан нахмурился, облокотился о столешницу, сцепил пальцы в замок, приготовился слушать. «Давай, лейтенант, говори. Теперь не успокоишься. Хороший ты парень, но иногда прямо как клич Только коротко. Мы сейчас делаем ставку на неизвестного майора», — начал я издалека. «Все ниточки стянули в одну точку». — Ждем, что капитан Левин возьмет предателя и тот все выложит как на духу. — Так. — И? Котов удивленно поднял брови. Он пока не понимал, к чему я веду. — Мы имеем дело с профессионалами, и результат может быть каким угодно. Что если майор — слепой мул? Что если он не знает, где скрывается сам пророк? Или еще хуже, у него звериное чутье поймет, что пришел конец и успеет, к примеру, проглотить пилюлю с цианистым калием. Левин привезет вам труп, Андрей Петрович. Что тогда? Конец цепочки. Мы останемся с носом. Нам нужен запасной вариант. Дублирующая нить, за которую можно потянуть. Котов прищурился. Оперативная логика в моих словах присутствовала. В контрразведке никогда не полагается только на один план. «Предлагай», — сухо бросил он. «Сержант Золотухина». Я повернулся к Карасю, втягивая его в разговор. «Миша, помнишь, когда в первый раз взяли лесника на станции, и я прострелил ему ногу, мы привезли диверсанта в ПЭП, хирургу Скворцовой. Меня тогда накрыло, и я вырубился в операционный, а ты остался во дворе, у машины с пленным диверсантом». «Помню, и что?» Карась напрягся. Конечно, он прекрасно помнил этот момент. У него под носом лесник получил весточку от пророка. Косяк. К тебе тогда подошел боец, сержантик. Попросил закурить. Вы с ним постояли, за жизнь поговорили, а потом он наклонился к кузову, поправил брезент у головы лесника и ушел. Мы же с вами обсуждали, помните? Именно тогда этот хмырь, Передал диверсанту кодовое послание от пророка. Из-за этого лесник в штабе борзеть начал и трибуналом нам грозил. Было дело. Карач сжал кулаки. Сука ушастая, это сержант этот. рожу его хорошо запомнил. Вот именно, я снова посмотрел на Котова. Сержант местный. Даже если внедренный, то сейчас все равно числится в составе он тоже может иметь связь с пророком. Ни Федотов, ни Рыков, ни Селиванов никого подобного не упоминали. Значит, его мог завербовать сам пророк. И мы об этом сержанте как-то благополучно забыли. Если встреча с майором не принесет нужного результата, шофер останется единственной зацепкой. Котов тяжело вздохнул, потер пальцами виски. Твоя правда, Соколов, упустили. Замылился глаз в этой суматохе. «Товарищ капитан, дайте нам полуторку Сидорчука, мы с Карасевым рванем Золотухина. Покрутимся, поспрашиваем. Старший лейтенант видел его в лицо, сможет узнать. Другие водители опять же. С ними надо поговорить. Как вариант расспросить, описать приметы. Потрясем народ. Вдруг кто-нибудь вспомнит гада» котов посмотрел на меня потом перевел взгляд на встрепенувшегося карася идею поймать того кто выставил его дураком мишка воспринял с откровенным охотничьим энтузиазмом добро котов звонко хлопнул ладонью по столу действуйте машина на заднем дворе сидорчук там же если найдете этого сержанта брать предельно аккуратно без стрельбы без шума И без ваших идиотских фокусов. — Да какие фокусы? — тут же встрепенулся карась. — Такие, Миша, такие! — зыркнул на него Котов. — У вас что, не шаг, целое событие? Вон — Вон! Он взял мой рапорт, потряс он в воздухе. — Пошли дом проверять! Сгорело все чертям собачьим. Сначала взорвалось, а потом просто сигнальный факел в самом центре свободы. Поехали в лес. Держите, распишитесь. Нарвались на группу разведчиков. И главное, читаю ваши отчеты. Все шито-крыто. Только роковое истечение обстоятельств, непреодолимая воля случая и суровый перст судьбы. А вы вообще не при делах. Котов гневно уставился на Старлея. Видимо, озвученные литературные обороты значились в Мишкином рапорте. Все. «Свободны», — махнул рукой капитан. «Я пока с документами попробую разобраться, которые вы из горевшего дома притащили». Мы с Карасевым козырнули начальству и двинулись на выход. На улице еще было светло, время около четырех дня, но небо затянули густые тяжелые тучи, видимо, будет дождь. Разыскали нашу полуторку». Она, как и говорил Котов, стояла на заднем дворе. Растолкали дремавшего в кабинете Сидорчука. Старшина громко и виртуозно матеря, почему-то именно Карасева, завел двигатель. Минут через пять машина, натужно завывая мотором и лязгая рессорами, выкатилась за ворота управления. Мы с Карасевым сидели в кузове, привалившись спинами к холодному деревянному борту. Я смотрел на проплывающие мимо силуэты домов, выдерживал паузу. Сейчас или еще немного, и натурально изображу, как меня осенила гениальная мысль. Карасев еще не знает, но в золотухина он поедет один. Это была самая тонкая, самая рискованная часть моей импровизированной операции. «Карась» — тертый опер. Если заподозрить, что я его сливаю, вцепится мертвой хваткой и не отстанет ни на шаг. Значит, нужно бить по эмоциям. По его слабому месту, а слабое место у Мишки сейчас только одно. Хирург Елена Сергеевна Скворцова. Слышь, Миша, я наклонился к нему поближе, перекрывая гул мотора и скрип бортов. Тут такое дело, думаю, надо разделить задачи, чтобы время не терять. Карась настороженно посмотрел на меня. Это еще зачем? Только что сам капитан упел, как важно найти того сержанта. Да, я от своих слов не отказываюсь, просто смотри. Шофер подошел к тебе в Золотухино. Но транспортный узел здесь, в свободе. Он может дислоцироваться не на станции, а в штабе вот что предлагаю я пойду в автобат штаба фронта он здесь в двух порталах порой в путевках посмотрю кто изводил был откомандирован золотухина в ту ночь дело это нудное но если мы отработаем с двух сторон точно раздобудем информацию врубаешься а ты сидорчуком золотухина проверишь потом встретимся в управлении думаю ближе к ночи быстрее не получится зараза Мишка задумался, «Так-то ты прав, лейтенант». Вот-вот, я снова выдержал паузу, чтобы озвученная мною мысль накрепко укоренилась в голове Старлея. И еще один момент. Ты же не будешь бегать вокруг госпиталя и всем подряд в рожу заглядывать. Надо аккуратно, без лишнего шума, расспросить персонал в первую очередь, кто дежурил кто на машинах раненых возил. «Ну?» — согласился Старлей. Он еще не понял, к чему идет разговор. «Баранки гну я усмехнулся. Скворцова при виде моей физиономии моментально взбесится. Я же для нее мясник. Она меня ненавидит лютой ненавистью. Ночью, когда в госпитале ее встретил, сказала, что больше не появлялся. — Понятное дело, она оперуполномоченному приказывать не имеет права. На эмоциях хляпнула Но если сейчас сунусь в ПЭП и начну задавать вопросы медсестрам, встанет в позу, поднимет крик. — Ты ее знаешь. Она класть хотела на нашей корочке, и вся секретность пойдет по одному месту. — Спугнем сержанта. Карась задумался. Логика была неоспоримой. Скворцова действительно смотрела на меня в последний раз так, словно я личный посланник дьявола. Мишка это прекрасно видел. Поэтому, чисто по моему мнению, лучше нам отработать в двух направлениях, — продолжил я. Ты включишь свое обаяние и опросишь народ в госпитале. Причину можно придумать. Не знаю, скажи, ищешь какого-нибудь героического парня, который из-под обстрела раненых вывез. Такие истории день через день происходят. А тут, мол, решили наградить. Спас кого-то важного. Ну и как раз со своей обожаемой Еленой Сергеевной время проведешь. Сам же только вчера говорил. Нравится она тебе? Мишка поплыл. Как только услышал о возможности пообщаться с предметом своего обожания. Взгляд его затуманился а на лице появилась слегка глуповатая улыбка. «Приедешь в госпиталь один, зайдешь тихонько, разыщешь Елену Сергеевну». Продолжал я вколачивать в голову Старлея правильные мысли. «Поговоришь с ней по-человечески. Она все журналы дежурств покажет. Лизу расспросишь. Это вообще по тебе сохнет. Невооруженным глазом видно. Но главное...» Будет законный повод со Скворцовой увидеться. В спокойной обстановке. Карась кашлянул, пытаясь скрыть смущение. Сдвинул пилотку на бок, почесал затылок. — Ну, доля истины в твоих словах есть, лейтенант. Бабы народ тонкий, к ним подход нужен. А ты со своей мрачной рожей только пугаешь их. Согласен, сам все разузнаю. Карась подался вперед, громко долбанул по кабине. — Эй, Ильич, тормози! — Шо такое? Сидорчук открыл перегородку. — У лейтенанта новая задача. В Золотухино мы с тобой вдвоем поедем. Ты рад? — Угу! — буркнул сержант. «Безумно — Безумно! Грузовик, противно скрипнув колодками, остановился возле развилки. Отсюда до улицы Садовой, где квартировалась московская комиссия, совсем недалеко. Я перекинул ногу через борт. Спрыгнул на мокрую скользкую брусчатку. Дождь уже начался. Пока еще не сильно. Мерзкая морось, которая больше подходит осени. Карась свесился с борта. Спросил с сомнением. — Ты уверен, лейтенант? — Одному в автобате документы перебирать, а шалеть можно. — Уверен, Миша, время не ждет. Представь, возьмет Левин-майора. А у того нет никакой информации, только груз и все. Снова дело встанет. А тут ты. Добрый вечер, буду краток. Вот у нас имеется еще один ключик к пророку. Я похлопал ладонью по деревянному борту. — Давай, дуй в Золотухино, все нормально. Главное, чтобы был результат. — Сделаем в лучшем виде, — усмехнулся Старлей. Но ты только гляди, если что найдешь, сам не лезь. Жди моего возвращения. Ильич, газуй на станцию. Машина взревела, обдав меня густым сизым облаком выхлопных газов и рванула по дороге вперед. Я остался один на пустынной улице. Где-то вдалеке, со стороны передовой, привычно и глухо ухала артиллерия. Но здесь, в сердце ставки, Царил обманчивый покой. Провел ладонью по лицу, стирая холодные следы дождя. Получилось. Избавился от карася и получил несколько часов свободы. Мишка вряд ли вернется раньше ночи. Идеально. Глубоко вдохнул сырой воздух, настраиваясь на дело, которое мне предстоит. Так-то собираюсь грохнуть человека. Да, гниду и предателя, но тем не менее. Эмоции, страхи, сомнения, морализаторство — все это нужно запереть в самом дальнем, темном углу сознания. Я двинулся вдоль заборов. Старался особо не отсвечивать. Встречаться с патрулями сейчас нежелательно. Не то, чтобы это стало большой проблемой. Однако лучше сделать все по-тихому. Вспомнилась девушка Варя. Она, конечно, не забудет, как я с милой улыбкой спрашивал у нее адрес московской комиссии, но, думаю, большой беды в этом нет. Когда Мельников исчезнет, сделаю еще одну немаловажную вещь. Наведу особистов на мысль, что майор просто переметнулся к врагу, ушел за линию фронта. Тем более у меня, можно сказать, есть свидетель — Карась. Старлей подтвердит начальству, что у дома лесника мы своими глазами видели именно этого майора. Что он, Мельников, пытался убить Федотова. Пара правильных слов, и ни у кого в СМЕРШе не останется сомнений. Майор – предатель. А это, собственно говоря, чистая правда. Дождь влупил сильнее. Мерзкая холодная морось сменилась плотным частым ливнем, который быстро превращал грунтовые дороги свободы в грязное месиво. Приходилось двигаться осторожно, перебежками, выбирая более-менее сухие участки земли под раскидистыми кронами. Вскоре впереди, сквозь серую пелену дождя, показался массивный, потемневший от сырости кирпичный забор с тяжелой кованой калиткой. Дом номер четырнадцать. Варя сказала, что до войны он принадлежал какому-то местному священнику. Похоже на то. Строение и правда выглядело основательно. Добротный красный кирпич, высокая железная крыша, узкие окна, закрытые плотными светомаскировочными шторами. Дом утопал в глубине старого заросшего яблоневого сада, ветви которого гнулись под дождем. Возле парадной калитки, переминаясь с ноги на ногу и тайком покуривая в мокрые рука в плащ палатки стоял часовой с винтовкой, боец комендантского взвода. Он зябко ежился, прятал лицо от дождя, изредка тоскливо оглядывался по сторонам. Охрана здесь была скорее статусная, чем боевая. Красная зона и так прочесывается патрулями вдоль и поперек. Я остановился за углом соседнего дома, прикидывая диспозицию. Подойти вплотную незамеченным не получится, да и не нужно мне это. Вытаскивать майора госбезопасности из теплой комнаты, угрожая стволом, верный способ поднять шум на весь штаб и с треском сорвать собственную операцию. Мельников выйдет сам. Ему необходимо попасть на просеку к трем ночи. Я снова выглянул из-за угла. Воспользуется ли майор центральной калиткой? Нет. Однозначно нет. Он профессионал, все понимает. Ему предстоит контакт с диверсантами Абвера. Светиться перед часовым, который может потом доложить начальству о странных ночных прогулках, московского проверяющего, это тупой непростительный риск значит, покинет территорию тихо, с черного хода, со стороны огородов. Я развернулся и бесшумно, стараясь не ломать ветки, обогнул участок священника по широкой дуге. Как и предполагал, глухая кирпичная кладка заканчивалась засадом. Дальше, где начинались посадки и хозяйственные постройки, территорию огораживал обычный покосившийся от времени плетень. Рядом густо росли кусты бузины. Отсюда, с задворок, открывался отличный обзор на заднее крыльцо дома и небольшой двор. За плетнем в сторону леса шла узкая извилистая тропинка. Идеальный маршрут отхода для человека, который не хочет мозолить глаза патрулям. Я выбрал место для засады метрах в тридцати от плетня Выбрал дерево с максимально густой кроной, нашел какой-то дубок. Сел на него. За высокой травой и кустами меня вообще не было видно. Началось ожидание. самое изматывающая, вытягивающая жилы часть моей личной операции. Впереди минимум шесть часов. Время в такие моменты, как назло, тянется просто невыносимо. Промозглый холод медленно, но верно пробирался под намокшую гимнастерку, заставляя мышцы деревенеть. Мозг то и дело подкидывал предательские панические мысли. А что, если он уже ушел днем? Что, если у него есть другой маршрут? Безжалостно отгонял эти сомнения, заставлял себя концентрироваться на ровном дыхании. Вдох, выдох смотреть, слушать. Около восьми вечера задняя дверь особняка скрипнула. Я мгновенно подобрался, но это был не Мельников. На крыльцо, ежась от холодного дождя, выскочил какой-то щуплый штабной адъютант в одной нижней рубахе и галифе. Он пробежал по мокрой траве к колодцу, набрал воды в ведро и метнулся обратно в дом. Дверь захлопнулась. Окончательно стемнело. Дождь немного поутих, превратившийся в мелкую, нудную, водяную пыль. Прошел еще час. Внезапно дверь дома снова приоткрылась. На этот раз медленно, абсолютно бесшумно. Я затаил дыхание, слился со стволом дерева. На крыльцо выскользнула высокая плотная мужская тень. Человек был одет в непромокаемую плащ-палатку, капюшон накинут на голову. Он воровато огляделся по сторонам. Постоял пару секунд, прислушиваясь, а затем быстрым, уверенным шагом двинулся через огород. Именно туда, где начиналась та самая тропинка. Тень легко перемахнула через низкий плетень. Луна на секунду вынырнула из зарванных грозовых туч, мазнув бледным мертвенным светом по лицу идущего. Человек сдвинул капюшон, поправил съехавшую фуражку. Жесткие хищные черты, надменный профиль. Это он, Мельников. Майор двигался почти бесшумно. Правая рука постоянно находилась под плащом. Наверное, держит ее ближе к оружию. Я пропустил Мельникова вперед. Дал отойти метров на двадцать, ближе к лесопосадке. Потом, ступая по мокрой листве, тенью скользнул следом. Расстояние неумолимо сокращалось — десять метров, пять, три, пора. Кинулся вперед, в один длинный прыжок оказался за спиной у майора. Левой рукой вцепился в скользкий воротник плаща вместе с тканью гимнастерки. Резкий рывок на себя и вниз, чтоб потерял равновесие. Одновременно с этим жесткий рубящий удар сапогом прямо под коленный сустав. Мельников глухо сдавленно охнул. Нога его неестественно подогнулась, он рухнул на одно колено. Майор попытался вырваться, инстинктивно дернулся к кобуре под плащом. Моя правая рука с зажатым в ней т. т. молниеносно скользнула сволочи в бок. — Только пикни, гнида! — прошипел ему самое ухо. — Шагай в кусты, тихо, если жить хочешь.